Изнанка. Сверхострая боль. Ощущение, что тебя выворачивают наизнанку, как одежку. Потом падение. Офелия падает вверх. Вцепившись в свой шарф, она пронзает то, что ей кажется слоями атмосферы, и чем выше она поднимается, тем стремительней становится падение. Однако она приземляется на ноги, мягко и бесшумно. Ее окружает туман. Боль исчезла, но она не знает, дышит ли. Где Лазарус? Больше нет ни клетки, ни пещеры, ни секундины. Вообще ничего нет, кроме нее и шарфа. Офелия бросает взгляд на свои руки и ноги, желая удостовериться, что они по-прежнему на месте. Ее кожа приобрела серо-зеленый оттенок патины, словно она превратилась в старую медную статую. Она дергает себя за взлохмаченные кудряшки. Светлые, трогает тогу, черные. Даже цвета шарфа переменились на прямо противоположные. Все инверсивно. Родинка, которая до сих пор была на левом локте, отныне угнездилась на правом. Самое волнующее — видеть, не прибегая к специальным стеклам очков. Тень своего семейного свойства, которая обволакивает ее всю, будто пена. Офелия растягивает одну перчатку, ставшую небесно-голубой, и видит, что тень сгущается вокруг ее пальцев чтицы. По крайней мере, ее собрали в правильном порядке, и единое целое, что само по себе уже чудо. Итак, рок изобилия и впрямь казался проходом, но проходом куда? Офелия крутится на месте, оглядываясь. «Повсюду туман. Где Торн? Она хочет позвать его, но что-то внутри не срабатывает. Идет наугад сквозь эту неосязаемую белизну, не знающую никаких границ. Ей чудится вдали какой-то прямоугольник, тусклый, как звезда за облаками. Едва внимание Афелии сосредоточивается на нем, как он начинает расти». Расти, словно стремительно надвигаясь на нее, хотя ведь это она вроде бы движется к нему. Прямоугольник оказывается приоткрытой дверью. Афилия проскальзывает в нее. Она попадает в комнату, настолько заполненную туманом, что очертания мебели и мерцание светильников едва угадываются. Если не считать мглы, все в комнате имеет естественную окраску, в отличие от самой Афилии. Дверь, в которую она вошла, часть стенного шкафа. За хаотичным нагромождением папок и избыточной вычурностью убранства она с великим трудом узнает помещение интенданства на полюсе. Ее перенесло к антиподам Вавилона. Даже межсемейные розы ветров не совершают таких прыжков через пространство. Выплывая из слоев тумана, возвышается большой письменный стол, который произвел на Офелию такое сильное впечатление, когда она впервые сидела по другую его сторону. На нем так и осталось пятно от чернил, которое она тогда пролила. За столом устроился человек. И этот человек не Торн. Новый интендант? Он тоже вполне естественного цвета. Афилия хочет обозначить свое присутствие, но слова снова застывают у нее в горле. Мужчина в слишком напудренном парике развалился в кресле. На столе столько газет, тесненных бюваров и канцелярских папок, поджидающих его внимания, что кажется, будто все вместе они образуют перед ним бумажную баррикаду. Он на них и не смотрит точно так же, как не замечает Офелию, которая невежливо заглядывает ему через плечо. Он развлекается тем, что решает кроссворд. Для нее это какая-то тарабарщина. Она утратила способность не только говорить, но и читать. Зато у нее развилось новое чувство, позволяющее ощущать неощутимое. Нечто бесконечно тонкое и в то же время мощное вызывает волны в окружающем тумане. Новый интендант ежесекундно излучает в пространство свой образ, свою химию, свою плотность. Эти волны проходят сквозь Офелию, не причиняя ни удовольствия, ни неудобств. Зато она ощущает форму этого человека, а заодно и форму запаха его пудры, и даже форму поскрипывания карандаша, которым он чешет подбородок. Он уделяет больше внимания кроссворду, чем телефону, который трезвонит у него под носом. Аппарат производит влажный отдаленный звук, но Афилия воспринимает каждую вибрацию, словно сама была сотворена из той же субстанции. Щелчком ей удается придать обратное направление одной из звуковых волн. Тогда звонок телефона высвобождает отголосок, который заставляет нового интенданта нахмуриться. Офелия машет ладонью, наполненной мглой у него перед носом, но он не осознает ее присутствия. Слишком велико различие между тем, как течет ее существование и как течет его собственное. В любом случае, она ищет не этого интенданта, Ошибка в выборе человека и места. Пространство тут же растягивается под сандалиями Офелии. Новый интендант, телефон, кроссворд, письменный стол, стенный шкаф отдаляются от нее, пока не теряются в тумане. Всеохватывающая белизна — это эроргентум. Офелия сама с головы до ног состоит из него — Она больше не может говорить, но ее ум ясен, как никогда. Она инстинктивно усваивает понятия, которые до этого были ей чужды. То, что Лазарус называл эраргентумом, на самом деле инверсивная материя. Рог изобилия не преобразует тех, кто сквозь него проходит. Он выворачивает их наизнанку, превращая в оборотную сущность. И отголоски, произведенные этой инверсией, тоже, в свою очередь, инверсивны. Код служит лишь для того, чтобы искусственно поддерживать структуру их атомов. Но с кодом или без равновесие сохраняется. Вокруг Афелии появляются новые формы, неподвижные карусели. Она снова в центре девиации. В старом парке с аттракционами альтернативной программы. Эраргентум. Затмевает небо и землю. Офелия проходит мимо павильончиков Факира, внутри которого укрывались они сторонам. Она бы выкрикнула его имя, умея она это сделать. Она подходит к карусели с тиграми, угадывает, что за силуэт скорчился между дикими зверями. Медиана. Яркие алые блестки, вплавленные в ее серо-зеленую кожу, приобрели непривычную окраску. Ее тоже втянул рог изобилия, и она стала, как и Офелия, негативом самой себя. Дымок ее семейного свойства вьется вокруг нее, как пижама, которая стала ей велика. В отличие от нового интенданта на полюсе, Медиана осознает ее присутствие и поворачивает к ней голову. Белые радужки выделяются на черной роговице ее расширенных глаз. Сколько времени она прячется на этой карусели. Ее рот не может издать ни звука. Она протягивает руку, и это заставляет Офелию заколебаться. Медиана побывала и палачом, и жертвой, но никогда не просила ее о помощи. Эроргентум опускает между ними молочный полок. Офелия больше не видит ни Медиана, ни карусели. Она снова блуждает одна. Иногда то тут, то там, мельком замечают в промежутках между двумя сгустками небытия другие силуэты негатива. Лазарус, шевалье, девушка с обезьянкой, женщина со скоробеем, мужчина с ящерицей. Всякий раз Офилия через несколько мгновений теряет их из виду. В одном из видений даже мелькают генеалогисты. Сначала мужчина, потом женщина. Они ищут друг друга в тумане, но не могут позвать. Оба кажутся совершенно потерянными в этих лимбах, которые никуда не ведут. Примечание. Лимбы в средневековом богословии – загробное место, где пребывают души, не попавшие ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. Например, некрещенные младенцы или праведники, умершие до пришествия Христа. Конец примечания. Они хотели изобилия, искали высшую истину, а теперь предоставлены самим себе в абсурдном скитании. Как Афилия не всматривается, она не видит Торна. Теперь и ею начинает обладевать страх, такой же бесплотный, как она сама. Шарф обвивается вокруг нее всеми своими кольцами. Эраргентум окружает ее все плотнее, поглощая остатки окружающего пейзажа, стирая все, вплоть до самих ее сандалий. «А что, если она обречена никогда не найти Торна? Если она обречена вообще никогда ничего не найти?» Внезапно из тумана возникает силуэт и уверенно направляется прямо к Афелии. Чем быстрее сокращается расстояние между ними, тем четче становится силуэт. «Что это? Спина? Да». Приближающееся к ней создание передвигается задом наперед. Оно спотыкается, изгибает колени, сводит и разводит руки. Даже его внешний вид постоянно колеблется, расплываясь. Когда, наконец, оно разворачивается на пятках, оказывается, что это маленькая женщина с взлохмаченными кудряшками в прямоугольных очках с трехцветным шарфом на шее. Отголосок Офелии Он стоит почти вплотную, едва ли ее не касаясь. Его расцветка, сначала очень близкая к тому, какой была Офелия раньше, до того, как ее втянул рук изобилия, мало-помалу становится отражением теперешней. Из розовой кожи делается серо-зеленой, волосы светлеют. Ее отголосок так на нее похож. Вот только его шарф, кажется, не анимирован. А еще отголосок. «Что-то жует?» «Кто я?» Он произнес эти слова между двумя оживательными движениями и не очень человеческим голосом, однако голосом Офелии. «Как ему удается говорить?» Он невозмутимо ждет. «Чего он хочет от Офелии?» «Что чувствует к ней?» «А она?» «Что чувствует к нему она?» «Главное, ей хочется спросить, где Торн?» Офелия делает шаг вперед. Отголосок ускользает. Чем настойчивее старается она приблизиться, тем дальше отступает он в туман Эраргентума. Бежит от нее. В этом царстве отголосков она, возможно, единственная, у кого есть проводник. И Офелия никоим образом не намерена позволить ему просочиться сквозь пальцы. Она идет все быстрее, чтобы не упустить из виду несуразный силуэт собственного тела, который извивается, пытаясь бежать задом наперед. В результате бесконечного бега вслепую Офелия вырывается из облака Ираргентума. Она покидает бледный мир, окунувшись во взрыв красок. Алый океан простирается до самого горизонта под оранжевым небом. Офелия смотрит на пляж из синего песка, в котором вязнут ее ноги. Теперь не только она негатив, но и весь пейзаж. Почему? На Вавилоне нет океана, и однако здесь он кажется более реальным, чем центр девиации, оставшийся в тумане позади нее. Кто я? Отголосок удерживает равновесие на подвижной поверхности воды. Он по-прежнему что-то жует, словно у него во рту леденец, который никак не растает. Пальцем он указывает на остров у горизонта, покрытый фиолетовой растительностью. Расстояние между Афелией и Дальним берегом немедленно начинает сокращаться, пока его не остается вовсе. И вот она уже на острове, поднимается по аллее, погруженной в светящуюся тень деревьев. Ее отголосок по-прежнему двигается перед ней, пятясь, будто просто играет в салки. Вокруг нет ничего нормального. Невероятные цвета, неопределимые запахи, жидкостный шум. Но Афиля убеждена, что уже здесь бывало. Ее уверенность растет, когда она выходит к величественному зданию из стекла и металла, стоящему посреди джунглей. Она жила в этих стенах. Если бы ее сердце еще следовало органической логике, оно бы забилось быстрее. Ей страшно, страшно надеяться». Теперь пришел черед отголоска следовать за ней на расстоянии. Она берет инициативу на себя, решительно заходит внутрь и взбегает вверх по лестнице. Перескакивая через ступеньку, вспоминает, что вот здесь она когда-то упала. Это был ее первый день. Она заходит в двери учебной аудитории, расположенной амфитеатром. Сотни курсантов в желтых мундирах сидят на скамьях, склонившись над тетрадями и лихорадочно чиркая по бумаге авторучками. Они все негативы, как и Афилия, но ни один не обращает на нее внимания. Тени их семейных свойств вибрируют от перенапряжения. Кажется, они испытывают неописуемые муки, выдирая страницы из тетрадей, прежде чем начать работу заново. Судя по скомканной бумаге, покрывающей весь пол, эта свистопляска длится уже очень давно. Афелия подбирает первый попавшийся листок и расправляет его. Белые чернила на черной бумаге образуют бессмысленные каракули. Даже она, ставшая совершенно неграмотной, прекрасно видит, что они не складываются в слова. А для этих молодых людей, мечтающих присоединиться к элите, Потеря умения и говорить, и читать, и писать должна казаться настоящим кошмаром. Офелия разражается хохотом. Ее искаженный голос беспорядочными раскатами отскакивает от стен амфитеатра, и курсанты, которых она отвлекла, бросают на нее разъяренные взгляды. Она еще никогда в жизни так не смеялась. Выплеск чистой радости». Как же ей хочется вдолбить им всем в головы, что они живей живого. Дружная семья не упала в пустоту. Афилия покидает амфитеатр, мчится по коридорам, перепрыгивает через камейки. Отголосок пытается не отставать, двигаясь своей развинченной походкой, но она не может замедлить ход. Ее, освобожденную от груза, который давил на нее так давно, несет вперед мощь осознание. Не было никогда никакого обрушения. На встречу ей попадаются курсанты и преподаватели, бродящие по зданию. У всех растерянный вид. Они бесцельно суются то в одни, то в другие двери, прохаживаются по стенам и потолкам, старательно избегая смотреть друг другу в глаза. Афиля готова сплесать с каждым из них. Она выскакивает на галерею, между колоннами которой виднеется Красный океан, соседние острова, а вдали погруженный в туман континент с проступающими очертаниями каких-то конструкций. Куда бы она ни кинула взгляд, земля и вода образуют ничем не нарушенную линию горизонта. Никакого раскола никогда не было. Во всяком случае, в том виде, как о нем рассказывают. Старый мир... Не разлетался на куски. Как и дружная семья, он оставался нетронутым все это время, укрывшись позади пустоты, позади грез Афелии, позади того, что позади. Он вывернулся наизнанку, стал инверсивным. Море облаков, целые континенты в состоянии эраргентума, невероятная концентрация. Эргентума. Эр Афилия внезапно прерывает свой бег. Она едва не проскочила, не узнав его под длинной белой челкой, мимо Октавио, стоящего прямо здесь, на галерее, перед газетным автоматом. Октавио. Ей хотелось бы произнести его имя вслух, чтобы удостовериться, что это точно он, что он никогда не переставал существовать. Он так сосредоточился на газетном автомате, что не обращает на нее никакого внимания. Он опускает рычаг, получает экземпляр газеты, разрывает его, бросает в мусоропровод, опять опускает рычаг, получает другой экземпляр, разрывает его, бросает в мусоропровод и начинает по новой. Причем автомат так и не пустеет. Афилия хватает Октавио за плечо, желая оторвать от автомата. Она почти не чувствует его сквозь перчатку, как если бы он находился далеко, хотя стоит рядом. Он обращает на нее глаза, уже не алые, а бирюзовые, из которых тенек семейного свойства вырывается, как два дымных луча. Она ждет, что он обрадуется, как обрадовалась она сама, увидев его. Но на лице Октавио только боль. Он протягивает ей экземпляр газеты, молча умоляя помочь ему всех их уничтожить. Потом снова возвращается к своей безнадежной задаче, настолько поглощенный ею, что сразу же забывает про Афелю. На газетных листах ничего не напечатано. Но дело не в их содержании, а в том, что они олицетворяют ложь Вавилона. Все ликование Фелии разом испаряется. Да, Октавио и другие живы, но какой ценой? Они попали в западню своей одержимости, обреченные раз за разом повторять одни и те же ритуалы и оставаться в неведении относительно того, что с ними в действительности произошло. Ждет ли и ее такая же судьба, если она слишком надолго задержится среди них? Она вспоминает, какое нестерпимое чувство виновности охватило ее, когда огромный дирижабль погрузился в пустоту между ковчегами. И теперь она знает почему. Они вторглись в пространство, которое занимала земля старого мира. Она всегда была здесь, на оборотной стороне пространственной ткани. И даже сейчас, когда Офелия тоже вывернулась наизнанку, она понимает, что ее присутствие в этом мире несет в себе нечто извращенное, неправильное. Секундина знала это. Секундина это видела. Вот почему она показывала ей все те душераздирающие портреты Октавио. Она не только расшифровывала отголоски будущего, она пыталась помешать им сбыться. И всегда ждала от Афилии, что та спасет ее брата, вытащив его отсюда, с этой изнанки. Но как? Афилии не удалось отыскать Торна, и она не знает, как спастись самой. Она оглядывает галерею из конца в конец в поисках своего отголоска, который до сих пор указывал ей путь. Неужели в результате она его потеряла? Отголосок. Афилия вдруг осознает, что лично знакома с одним из них прямо здесь, в дружной семье. Бросает последний взгляд на Октавио, без устали отправляющего одну газету за другой в мусоропровод. Неохотно покидает его. Срезая дорогу, идет прямо через джунгли сада, где замечает немых птиц и апатичных сумчатых. Кидается внутрь административного здания, взлетает по мраморным этажам, Она не очень представляет, бежит ли сама или эта архитектура несет ее в нужное место. Она переступает порог директорского кабинета. Елена является воплощением отголоска, как и все духи семей. Но она также самая умная из фратрии. Примечание. Фратрия — совокупность нескольких родов, составляющих племя и ведущих свое начало от одного рода. Конец примечания. Если кто-то и может помочь Офелии раскрыть тайные знанки, то это она. Черные лампочки едва смягчают ослепительные сумерки, царящие в кабинете. Он пуст. Офелию много раз вызывали к директрисе, когда она была курсантом-виртуозом. Великанша практически никогда не покидала своего поста. Она наверняка где-то здесь... Офелия наталкивается на тележку и слышит влажные звуки под подошвами сандалий. Она идет по стеклу. Наклонившись, она узнает линзы оптических аппаратов. Что до тележки, о которой она споткнулась, то та оказывается кринолином на колесиках, обтянутым огромным платьем. Лив вяло свисает с поддерживающих креплений. Офелия в полной растерянности. Она открывает стеклянную дверцу книжного шкафа, где выставлена книга Елены. На созданных, словно из человеческой плоти, страницах, красивый почерк Евлалии Дие превратился в мазню. На изнанке нет связной речи. Лишившись своего кода, Елена вернулась в изначальное состояние, в бесформенность. Отныне от нее осталось только пустое платье. «Кто я?» Отголосок сидит в слишком большом для него кресле Елены. Со странным чувством Офелия замечает на этом подобии собственного лица ехидные выражение. Он по-прежнему нахально жует свою конфету. Едва она делает движение в его сторону, он отпрыгивает. У Офелии складывается любопытное ощущение, что ее отголосок одновременно хочет и помочь ей, и подвергнуть испытанию. Вокруг них пространство деформируется, как пластилин. Теперь они между двух небес. Одно простирается над их головами, а другое отражается у ног. Афилия не сразу понимает, что они стоят на гигантском куполе Вавилонского мемориала, на самой высокой его точке. Вид открывается головокружительный. Остров дружной семьи стал всего лишь земляной проплешиной вдали здание, где находится кабинет Елены, отсюда даже не видно. Перед Афелия открывается панорамный обзор океана и порта, старого и нового вавилонов, ковчегов на лицевой стороне и кварталов на оборотной. Полное впечатление, что она смотрит на плохо проявленную фотографию. Здесь пейзаж затянут туманами и не полон. Там многоцветен и неоднороден. Гармоничности нет ни в одном. Но больше всего ее поражают корабли, которых не было видно с места расположения дружной семьи. Им нет числа, и все они замерли на воде, застыв во времени и пространстве. Военный флот многовековой давности, выброшенный наизнанку, прежде чем он достиг берегов Вавилона. Офелия поднимает голову к солнцу, затемняющему небо, Его черные лучи падают на ее очки, высвечивая парадоксальным светом все ее мысли, пусть она и не может высказать их вслух. Ее заполняет понимание, не нуждающееся в словах. Лицевая сторона и изнанка — две чаши весов. Всякий раз, когда на одной стороне часть материи меняется на противоположную, ее дубликат подвергается инверсии на другой. Взамен любой материи, превращенной в эраргентум, часть самого эраргентума воплощается в материю, а любой отголосок, воплощенный на лицевой стороне, требует компенсирующего эквивалента, символически равного противовеса. Евлалия Дио создала поколение полубогов на основе простой рукописи. Но на самом деле это был только первый акт пьесы. В тот день она заключила контракт с «Изнаночным миром». И много лет спустя, когда духи семьи уже выросли, Евлалия Дио стояла почти на том самом месте, где и сейчас стоит Офелия. Она увидела, как на Вавилон возвращается война. Это было уже слишком. Она решила выполнить свою часть сделки». Она вытолкнула наизнанку все вооруженные силы, все зоны конфликтов, все нации, неспособные к мирному сосуществованию. Она пожертвовала половиной мира, чтобы спасти другую половину. Сколько невинных, сколько солдат, мобилизованных против своей воли, сколько гражданских, попавших в область боевых действий, стали таким образом инверсивными. Причем никто не мог им объяснить ни что случилось, ни почему. И как Евлалии удалось вызвать столь масштабную инверсию, даже не прибегая к рогу изобилия? Чтобы послать такое количество материи на изнанку, потребовалось бы извлечь оттуда новую компенсацию, символически эквивалентную и достаточно мощную, чтобы поддержать равновесие чашек весов. Разве не так? Афилия почувствовала, как встопорщился шарф. Она отвернулась от океана с его флотом призрачных кораблей и увидела, что ее отголосок держит в руках глыбу мрамора и готов обрушить камень ей на голову.